А вы кто? Что вам надо? Тебя, ответил возникший из темноты Киунаф и направив на нее автомат и искорчив жуткую рожу, страшно прохрипел: Съедим. А, -а, -а дамочка ломанулась через кусты. Киунаф закинул на плечо игрушечный автомат и подмигнул Крази. Ну теперь она по ночам одна ходить не будет, а следовательно не пойдет жертвовать чихта. незменных страстей. Профилактика. А все, я на метро. Гони автомат. Кивинов отдал автоматетику, пожал ему руку и пошел в отделение досыпать на диване. Сильно он не спешил по двум причинам: до конца работы оставалось еще полчаса, и необходимо было немного проветрить мозги. Ровно в пять утра он объявился в дежурной части. Помдеж с красными глазами бегал от телефона к телефону. Дежурный выдавал бронежилеты и каски постовым и участковым. Увидя Кивинова, Помдеж крикнул ему: "Андрюха, быстро получай бронежилет и назад на Ленинский. Полчаса назад двоих с оружием видели по приметам те, что в зоне несколько дней назад бежали. Начальника РУДА подняли с постели, два взвода АМОН уже район оцепили." Будем чердаки и подвалы прочесывать. Далеку они уйти не могли. Приметы есть: один ватники, длинные, второй черный в кожаной куртке и кепке. У длинного автомат был. Давай быстрее. Они на женщину хотели напасть. Кивинов незаметно выскочил из дежурки и кнул, и сказал сам себе: "Я, пожалуй, пойду". А то и ловля вооружённых бандитов по ночам и в привычку уведёт идти, может, а это вредно. Качаясь, он дошёл до дверей кабинета, открыл его, рухнул на диван и мгновенно заснул. В 10:00 утра его разбудил соловейцы и довольно произнёс: "Отлично придовали. 4 группы задержали. Кто-то омоновцев вызвал. Повезло". и территорию прочесали и целую камеру варяна тащили все с вещами, кто с колёсами, кто со стёклами лобовыми, кто с магнитофонами. Мы уже восемь машин скрытых нашли. Представляешь, как раскрываемость поднимается. Завтра снова в рейд пойдём. А сейчас иди домой, отсыпайся. Спасибо за работу. Глава вторая. Пару дней спустя, когда эпопея с Рейдами успешно завершилась, Кивинов решил снова прокатиться на Митрофаневское шоссе. Перед этим он позвонил Анне Петровне и договорился о встрече. Про штурвал он ей не рассказывал, не хотелось расстраивать женщину раньше времени. Сейчас он думал уточнить периметры Суворова, его пропавшие машины и каких-нибудь вещей, находившихся в ней. Анна Петровна постарела на 10 лет. Видно, она уже смирилась с тем, что Серёжа не вернётся, но всё-таки где-то в душе ещё надеялась. Как говорится, надежда умирает последней. Проходите, Андрей Васильевич. Ничего нового нет. Пока нет, но мы ищем, не волнуйтесь. Анна Петровна тяжело вздохнула и села на стул, подперев голову рукой. Не могу я больше. Не знаю, как и жить-то дальше. Хоть бы тело нашли, а то неопределённость какая-то. Был человек и нет. Так же не бывает. Ведь что-то должно остаться. Кивинов немного помолчал, потом спросил: Вы машину свою хорошо знаете? Может, мелочи какие помните или вещички? Многие в машинах книги хранят, инструменты, канистры, короче, утварь разную. Да нет, я не очень помню. Игорь лучше знает, сын. Сейчас я его позвову. Игорь, заеди на минутку. Из соседней комнаты выглянул парень лет двадцати. Я все слышал, можно не повторять. Я так сразу сказать не могу. Пойдемте в гараж и я посмотрю, чего нет. Далеко? не очень, минут 20 на троллейбусе. Игорёк, внимательно посмотри, засуетилась Анна Петровна. Это важно. Через полчаса Кивина с Игорем были уже в гараже.